Глава двадцать первая Впервые за долгое время Григорий поспал настоящим человеческим сном. В этом сне к нему никто не приходил. Ни друзья, ни враги, ни любимые. Он просто провалился в чёрную дыру, а когда снова открыл глаза, за окном уже занимался рассвет. Лидия хлопотала у печки, остро пахла чем-то травяным. Наверное, она заваривала ему очередной сбор, потому что лекарство у Зосимовича было в обрез, а травами кто-то из отряда запасли ещё летом. В робком утреннем свете волосы Лидии полыхали вокруг головы словно нимб. Не потому, что она была святой, а потому что не успела завязать свои непослушные кудри в привычно строгий пучок, и они топорщились и играли всеми оттенками розового и красного. А вот пусть бы и не завязывала. Зачем же прятать такую красоту? Григорий знал зачем. Увидел всего однажды над ней её глаз, за распущенной волоси легко схватить, легко потянуть. Теперь она очень не скоро позволит себе вот эту рассветную красоту. Из-за страха, из-за чёрных воспоминаний не доверится никому. Григорий скрижетнул зубами, Элизия, словно услышав этот скрижет, сначала замерла, а потом резко обернулась, в глазах её блеснулся ужас. Недолго какое там мгновение. Но ему хватило, чтобы ещё больше возненавидеть того гада, который заставляет её вздрагивать и покрываться испариной от страха. Вы проснулись, она быстро взяла себя в руки и даже улыбнулась. Что-то я разоспался. Григорий сел в кровати, спустил босые ноги на пол и тут же об этом пожалел. Стопни его были грязные. Если Лидия увидит, она не увидела. Она снова отвернулась к печи. Я приготовила вам отвар. Зосима вечер распорядился, а ещё Шура обещала принести вам варёные яйца. Уж не знаю, где она их раздобыла в этой глуши. Спасибо, я не голоден. Он и в самом деле не чувствовал ни голода, ни той изнуряющей жажды, с которой боролся все эти дни. Он чувствовал себя хорошо впервые за долгое время. Укоротк, чтобы не заметила Лидия, он сдвинул повязку, разглядывая свои раны. Раны уже затянулись. Ещё один повод для Зосимовича помечтать о статье для медицинского журнала, ещё один повод для всех остальных удивиться о невероятной живучести Григория. «Где мои вещи?» – спросил он вежливо. «Лидия Сергеевна, верните, пожалуйста, мою одежду». «Вам нельзя». Лидия уже не возилась у печи. Лидия смотрела на него с мягким укором, как когда-то смотрела тётя Оля. «Мне можно». Он улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой. И улыбки эти, и он сам обычно нравились женщинам. Но Лидия не была обычной женщиной. Она не улыбнулась и в ответ. Зажав в зубах шпильку, она быстро и ловко убрала свою роскошную гриву в строгий пучок и сказала. «Ваше выздоровление идёт очень быстро, но всё же...» «Мне нужно выйти». Григорий не желал слышать вот эти «но». «Зачем?» «Затем?» Он посмотрел на неё многозначительно, и её бледное лицо залила краска смущения. Я больше не нуждаюсь в няньке, уважаемая Лидия. Я не нянька. Простите. Вы сестра милосердия. Это кимелосердный ангел, но мне нужно побыть одному. В какое-то мгновение оказалось, что она его не выпустит, встанет на дороге. Не встала, нырнула за печь, а вынырнула с его одеждой. Значит, не вынесла, а спрятала, когда он спал. Вот, аккуратная стопка легла на кровать рядом с Григорием. Там на гвозде висит телогрейка, добавила Лидия ровным, даже равнодушным тоном. Наденьте её, чтобы не простудиться. И вот сапоги. Сапоги она спрятала на печи. Эх, знал бы, не пришлось бы гулять босиком. Григорий торопливо сунул грязные ноги в сапоги, накинул телогрейку в кармане которой прятал папироссы. Из лазарета он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, но далеко не ушёл. Присел поблизости на старый пень, закурил. Стало совсем хорошо. Жизнь заиграла новыми красками. Интересно, как долго он сможет продержаться? Несколько дней или часов? И что потом будет? Он снова начнёт смотреть на людей как на добычу и ненавидеть себя до глубины души, которой, возможно, уже и нет. Поживём, увидим. буркнул Григорий себе под нос, глубоко затягиваясь папироссой. Что говоришь? послышалось у него за спиной. И как он не услышал, как не предугадал появления Власа. Говорю, жизнь прекрасна, товарищ командир. Вот людей меня на свежий воздух выпустила. Будешь? Он протянул Власу папироссы, тот взял одну, благодарно кивнул, вид у него был какой-то озабоченный. Что-то случилось? Григорий не стал ходить вокруг да около. А ты не знаешь, Власть тоже не стал. Знал бы, не спрашивал. Закравшаяся в сердце тревога под пристальным взглядом Власа сделалась ещё сильнее. Пацаны ушли. Влас закурил, встал напротив Григория. Теперь он смотрел на него сверху вниз, это нервировало, но куда больше его нервировало другое. Какие пацаны? Такие. Твой сын И этот его дружок. Шура не дождалась их к завтраку. Пошла будить, а в землянке пусто, и в арсенале не хватает двух автоматов. Григорий сделал последнюю глубокую затяжку, раздавил недокуренную папиросу носком сапога. Вот и скажи мне, Гренья, куда твои пацаны могли отправиться с оружием? У него был один единственный ответ. Пацаны отправились в гремучий ручей. Сева из желания узнать как можно больше об обстоятельствах гибели Танюшки, а Митяй за компанию, по старой дружбе, так сказать. Это хорошо, что у его сына появился, наконец, друг. Но какая же это дурь? Григорий встал. Теперь уже он был выше Власа на полголовы. «Куда?» — спросил Влас. «За ними». «А они куда?» «А они в Видово». Упоминать гремучий ручей он не стал. «Видово больше нет». Власс заступил ему дорогу. Как нет. Вот так сожгли деревню. Большая часть сельчан спаслась. Он бросил на Григория быстрый взгляд. Благодаря тебе, но саму деревню сожгли. Я знаю, что говорю. Я видел пепелище своими глазами. Плохо. Григорий попытался обойти Власса, но тот крепко сжал его руку, заглянул в глаза. Ещё раз спрашиваю, товарищ Куляков. Куда отправились пацаны? Вот уже ни греня, а товарищу Куляков, так глядишь, и до ареста дойдёт. Думаешь, если б я знал об их планах, я бы валялся всё это время на койке, прохрипел Григорий. Не сказали они мне ничего. А теперь пусти. Мне нужно идти за ними, кинул влас ему вслед. Ты сам сказал: "Там мой сын, я его не брошу". А сил хватит? «С этим я как-нибудь разберусь. Зосимович тебя не отпустит». Григорий обернулся, посмотрел на Власа долгим взглядом. Сказал. «Главное, чтобы ты меня отпустил, товарищ командир». «Отпущу». Как-то уж слишком легко согласился Влас. «Больше того, с тобой пойду. Это лишнее». «Не нужен ему никто, особенно Влас. Привык сам со своими делами разбираться». «А это не тебе решать, Гриня. У меня там тоже есть... дела». «Где?» «В гремучем ручье», — сказал и побелел лицом. «Может, и в самом деле есть дела?» «Это ты связным у Ефима был?» Озарение пришло внезапно. «Я...» Влас не стал отрицать. «Не успел я тогда. Все не так пошло. Не по плану. И ты теперь себя винишь? Я разобраться хочу». Тёмная это история, Гриня. И вы все тямните что-то. Мы это кто? Все. Ты, пацаны, девочка эта ваша, даже Шура. Вы не договариваете что-то. Я же чувствую. Профессиональное чутьё сыщика, усмехнулся Григорий. Думай как хочешь, но без меня ты из лагеря не уйдёшь. Он бы ушёл. Для этого ему сейчас ничего разрешения не требовалось. Но во взгляде Власа он увидел что-то такое. Отчаяние, боль. Что-то связывало товарища следователя с гремучим ручьём. И это никоим образом не касалось неудачной диверсии. Там было что-то личное. Вот если бы посмотреть подольше, заглянуть поглубже. Но Влас не дал. Словно почувствовав неладное, отвернулся. «Собирайся», — сказал зло. «С Зосимовичем я договорюсь». А с Лидой ты уж сам как-нибудь». Лиду пришлось уговаривать и убеждать. Лида не могла поверить, что вчерашний мертвец сегодня готов к марш-броску через болото и, возможно, ко встрече с фашистами. «Ваши раны уже почти затянулись». Он улыбнулся той своей обаятельной улыбкой, которая не оказывала на Лидию никакого воздействия. «Медицинский феномен. Вы же помните». «Я помню». «Я просто привыкнуть не могу». Он тоже не мог привыкнуть. К тому, какая она была с распущенными волосами, к тому, что почувствовал в тот момент. А ведь он уже начал считать себя бесчувственной упыриной. Он же к шее её лебединой присматривался. И не для того, чтобы поцеловать. Другие его обуревали чувства или всё-таки смесь чувств. Ведь сколько раз мог, сколько раз видел её спящей и беспомощной, но не кинулся, не переступил черту. Скорее бы самого себя убил, чем ей навредил. И хорошо, что не пришлось никого убивать, никого из людей. Значит, есть у него какой-никакой выход. Да, не самый лучший, не самый красивый, но уж какой есть. И главное, чувствовать начал. Вот чувствует досаду на пацанов, которые не предупредили, а вот злость на Власа, который по старой ментовской привычке всё держит под контролем. А вот неловкость и ещё что-то непонятное перед Лидой это самое острое чувство, почти как лесбия. Со мной пойдёт Влас. Последний довод, можно сказать, решающий. Если что, присмотрит и поможет. Влас Петрович в медицине не обучен. Зато обучен хорошо стрелять. А с медициной я как-нибудь сам разберусь. Вас же бесполезно уговаривать, Григорий. Первы, она называла его просто по имени. Вы же уже всё решили. Такой уж я человек. Он пожал плечами и тут же подумал, что, возможно, и не человек он уже вовсе. Я дам вам с собой мазь, она на барсучьем жиру, очень хорошо для ран. Его раны, наверное, и так скоро исчезнут без следа, но забота эта волновала. Спасибо, Лидия. Хотелось назвать её Лидочкой, но не решился. Да и не зачем. Может, и видятся они сейчас в последний раз. Я отплачу, сказал и сам удивился сказанному. За что? она тоже удивилась. За доброто. Григорий был уже на пороге, ему было идти, а он обернулся. Она стояла у окошка, хрупкая, смертельно уставшая, кутаясь от холода и кошмаров в поховую шаль. Я его найду, пообещал он. Он пообещал, а она не спросила про кого он. Во взгляде её вспыхнуло сначала отчаяние, потом недоумение и слабая надежда. Тебе больше не нужно будет бояться, сказал и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.